Глава третья. Мудак, магдак и просто так. На следующий день Йози умотал с утра по своим загадочным делам, в которые я не вникал. У нас сложился очень комфортный паритет. Я не задаю неудобных вопросов ему, он не задает их мне. Как по мне, это лучшая основа для дружбы. Пользуясь затишьем, бродил вокруг УАЗика, откручивая с мотора на весуху. Генератор, стартер, трамблер и прочее. Снял для удобства морду, радиатор, а потом, чтобы два раза не вставать, и крылья. Все равно движок скидывать. Чего уж мелочиться-то. Йози, как это с ним водится, возник. Вот секунду назад ты брал с этого табурета пассатижи, шплинт разжать, поворачиваешься обратно, а на нем уже Йози сидит. Я поначалу подпрыгивал, потом привык, конечно. Может, его развлекает вот так подкрадываться, а может, иначе не умеет. Люди всякие бывают. «Привет!» «Насчет мотора есть вариант», — сходу обрадовал он. «Погоди, дай-ка угадаю. Дед Валидол? Ну, то есть старый?» Я ждал чего-то в этом роде. «Ну да», — Йозе, кажется, немного растерялся. «И у него как раз совершенно случайно есть новый мотор. И крайне задешево». «Ну, откуда у него прям новый?» — пожал плечами Йозе. «Но вполне живой, с рабочей машины И действительно недорого». Я вылез из ямы и уселся на краю, обтирая с рук ветошью антикор и смазку. Сказать или нет? Поймет или отморозится? Или поймет, но отморозится все равно? А, к черту, не умею я в политес. Что-то не так? Йози типа удивился, но не очень убедительно. Сижу, тру руки ветошью. Аккуратно палец за пальцем оттираю. Молчу. Пусть сам скажет. — Слушай, это тебя ни к чему не обязывает. — А можно все же узнать, — осведомился я не без ехидства, — к чему именно оно меня не обязывает? — В смысле? — Йози, я же не дурак так-то. тебя от меня чего-то надо, и это не те тухлые гроши, которые мы тут зарабатываем. Ты в железе просто черт. Я против тебя так в носу ковыряюсь. Ты бы без меня гораздо больше зарабатывал, если бы захотел. Но ты зачем-то вокруг меня хороводы водишь. Ты и старый твой. Давай считать, что предварительные ласки окончены, и переходить к делу. Йози долго молчал. А я ждал. То ли он сейчас развернется и уйдет, то ли, наконец, что-то расскажет. Он как-то сразу изменился, словно внезапно разоблаченный разведчик в тылу врага. Только что он с тобой шутил, балагурил, обнимался и предлагал выпить. А теперь то ли вербовать начнет, то ли пристрелит. «Ладно, ты прав». «И что теперь? Тебе придется меня убить?» «С какой стати?» — удивился невключенный в культурный контекст Йози. «Давно б тебе все рассказал, но не я решаю. Скоро вернусь, ладно?» И вышел из гаража, доставая из кармана мобильник. Через несколько минут обнаружил его сидящим, как ни в чем не бывало на табуреточке, с лицом настолько безмятежным, будто всего предшествующего разговора не было. Когда я примерился к открученному мотору, он также молча взялся за второй конец трубы, вдвоем на раз-два-три сдернули, вытащили, отперли в угол, поставили, выдохнули. Он сильный, Йози, хоть и мелкий. «Спасибо». «Не вопрос», — ответил Йози. «Обращайся». «Да, кстати, старый хочет с тобой поговорить. Подходи через час в Макдачечную. С него картошка фри». «В Макдак?» — удивился я. «Ну да». «Старый его любит почему-то. Сам удивляюсь», — корректно перевел Стрелки Йози. Магдак рядом с гаражищем открыли, разумеется, не ради самого гаражища. Здешняя аудитория дальше разливочной не ходит. Просто невдалеке появился первый, еще такой с виду робкий, торговый центр. Глядя на него, сложно было представить, что вскоре они захватят мир, подмяв под себя все свободные площади и начав активно отжимать занятые. Это был, наверное, самый медленный в мире Макдональдс. Приезжающие из столиц люди ходили это смотреть, как кино из жизни моллюсков. Отпустив очередного клиента, дебелая девица со штампом Центрторга на челе чешет репу, ковыряется в носу, собирается с силами, набирает в обширную грудь воздуха и испускает басовитый протяжный вой. Свободная кааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Зевок, прикрытый пухлой ладошкой – с На суетливых столичных жителей это оказывало необычайно умиротворяющее действие. Они сразу понимали, как хорошо, спокойно и неторопливо живётся в провинции. Я настолько одичал в гаражах, что даже поход в Макдональдс казался потугой на социализацию. Пришлось переодеться в чистые джинсы и рубашку, приобретя вид, если не светский, то хотя бы не пугающий. На улице ко мне, радостно улыбаясь, направилось чудо. Молодой человек наружности столь идеальный, что я даже на секунду пожалел, что я не девочка. Высокий, спортивный, голубоглазый блондин, ростом меня на полголовы выше, прекрасно, хотя и немного строго для этой погоды одетый, с чертами лица совершенными до нелепости, ровно в меру мужественными, чтобы не быть смазливыми, при идеальной правильности». Уверен, даже его прикус и зубная формула хранятся в палате мер и весов. Лицо его светилось таким позитивом и дружелюбием, что оставался только один вопрос — кредиты или секта? Он подошел ко мне широким, пружинистым шагом, неся несколько на изящную кожаную папку-планшет с латунными уголками и, улыбнувшись во все 32 идеальных зуба, сказал бархатным баритоном — Здравствуйте! Не хотите ли? «Нет, не хочу!» — хрипло трёкся я, не вынеся этого сияния запредельной доброжелательности в его голосе. И позорно сбежал, так и не узнав, мормоны или гербалайф А может, всё-таки адвентисты? Или страхование жизни? Пока ждал старого, давился мерзостной пародии на кофе и думал, а что, если это был ангел, посланец света, исполняющий желания? Подходит и спрашивает заветное — А все только шарахаются, в ужасе размышляя, свидетели Иегова или кредит. Как-то неправильно это. А что поделаешь? И вот, пока я предавался этим абстрактным размышлениям, впорхнула в Макдак девушка. Пыриться на незнакомых девушек не очень прилично, но эта была прям так хороша, что я все же украдкой пырился. Чистое сияние юности прекрасной. Такими бывают только лет до двадцати. Потом яркая пыльца с крылышек обычно осыпается от постоянного бяк-бяк-бяканья. Девушка присела за столик и смотрит на дверь. Ждет кого-то. А я смотрю на нее. Любуюсь, значит. Без всяких лишних мыслей. Как на цветок, закат или котенка. Где я и где юные девушки. Потом двери отверзлись и в магдак вошел мудак. — быдловатый, не по-хорошему нахальный, толстенький типчик, одетый натуральным гопником, с одутловатым неприятным лицом, нетрезвый, да еще и с подбитым глазом. И, что характерно, прямо к девушке шасть, а она вся такая осветилась, навстречу ему подалась, захлопотала личиком. Дождалась, значит. Не раз и не два в своей жизни я наблюдал, что лучшие из женщин, Умные, прекрасные, утонченные и неземные выбирали себе в спутнике жизни омерзительнейших типов. Настолько омерзительных, насколько были прекрасны сами. И мучились, и страдали, и находили в себе силы порвать с ними, для того, чтобы немедленно найти себе типа еще гажа. На безнадежно влюбленных в них отличных мужиков, спортсменов, джентльменов, умников и красавцев лишь сочувственно гладили по голове и предлагали остаться друзьями. Не то мать природа генотип так усредняет, не то просто издевается. А мудак, меж тем, методично доводил девушку до слез. Ума в таких типочках не больше, чем в аппарате для чистки ботинок, но в умении делать больно слабым равных им нет. Попасть в эмоциональную зависимость к такому — хреновая идея. До моего столика доносилось. «Да ты шо, совсем дура! Я тебе шо говорил, а? А ты шо?» «Овца тупорылая!» Девочка тихо лепетала что-то оправдательное, роняя слезки и шмыгая носиком. А мудак заходился от удовольствия так, что вот-вот кончит. Знакомая картина. Сейчас он об нее ноги вытрет, до да истерики доведет, а потом простит, потреплет за ушком снисходительно, и побежит она за ним щеночком дальше. Ну, вот так это работает. Не спрашивайте меня, почему. Дела мне до этой парочки созависимых не было ровно никакого до того момента, пока этот мудак, вставая, не толкнул меня, разлив мой кофе. Не то случайно, не то намеренно, демонстрируя, какой он тут альфа. Буркнул через губу «Расселся тут козел!» и потащил свою девочку за плечо к выходу. И тут меня что-то триггернуло. Я так-то спокойный по жизни, меня довести суметь надо. «Видел, как говорят в американских фильмах, некоторое говно, и давно уже ему не удивляюсь. А тут раз, и мудачки кровавые в глазах. Накатило, накипело, прорвалось. В общем, дал я ему с разворота в ухо, да так, что он только копытцами взбрыкнул и в угол улетел, собирая тупой башкой стулья. И тут в дальнюю дверь вошли Дед Валидол и Сандер, а в ближнюю, как назло, лихо ввалился на ряд ППСников». Уж не знаю, чего там себе подумали в Валидол с Сандером, но Пепса расшифровали мизансцену однозначно не в мою пользу. Так что светило мне как минимум приятная ночь в обезьяннике до выяснения. У меня ведь с собой даже документов не было. В гараже остались, в куртке. А как бы там дальше обернулось, это вообще непредсказуемо. Ведь как ни крути, а вдарил-то я первым. И тут произошло странное. Только что Валидол и Сандер были у дальней двери, а ППСники, Сапя азартно ломились меня вязать, и тут щелк, Сандер стоит рядом, держит за руки меня и старого, а менты как будто застыли. Мир вокруг поблек, звуки потухли, и двигались в картинке только мы трое. Кассирша, распяливший ярко накрашенный рот, на полузвуки зависло со своим «Свобоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Менты, как на фото, отпечатались застывшим предвкушением того, как они сейчас будут меня пинать. А юная прелестница приморозилась в позе гарпии, готовой броситься на меня со спины. Спасать своего мудака драгоценного. Потом эта картина подернулась черной угольной пылью, из нее соткался серый глухой туман, на секунду стало очень холодно, а потом мы вдруг оказались в каких-то кустах, а бледный Сандер, закатив глазки, начал оседать на землю. «Офигеть так-то!» «Вот это, блин, что сейчас было?» — спросил я растерянно держа почти невесомого Сандера на руках, как ребенка. «А я смотрю, ты решительный парень», — усмехнулся дед Валидол. «Раз и в морду!» «Так, мне что-то не смешно сейчас». «Все-все!» — он, смеясь, задрал руки с видом сдающегося в плен. «Дяденька, только не бейте! Все расскажу! Но сначала давай отнесем его куда-нибудь!» Старый пошел вперед, а я за ним, переместив Сандера на плечо, где тот и повис бесчувственной тушкой. Хорошо, что мелкий и худой. Оказалось, что мы находимся на окраине гаражища, откуда до моего гаража было буквально три проезда, если знать, в каких заборах дырки. Старый определенно знал. Я слегка нервничал, потому что со стороны наша процессия выглядела так, словно мы ищем, где труп прикопать. Впрочем, дело было к вечеру, темнело, и никто нам не встретился. В гараже сгрузил Сандер на топчанчик, проверил пульс. Жить будет. Обернувшись, обнаружил сидящего на табуреточке Йози. Он имел такой вид, как будто находится там уже давно. Возможно, с начала времен. Если вы когда-нибудь видели кота, занявшего ваше кресло, пока вы ходили наливать чай, примерно так это и выглядит. «И ты тут», — констатировал я. «Угу». «Разумеется». Йози улыбнулся и молча пожал плечами, показав глазами на старого. Я повернулся к тому и сказал, «Отличный момент рассказать что-нибудь. Можно чайку?» «Не вопрос», — я щелкнул чайником. «Есть даже печеньки, в которые мыши почти не насрали. Но с вас история. Правдивая или хотя бы интересная?» «Мы себя называем Гремленг, люди Грем. Так интересно?» «Для начала неплохо, жги дальше», — одобрил я, доставая пакетики чая из жестянки. «Мы своего рода беженцы, и находимся в вашем мире не вполне легально». «Про ваш мир особенно интересно сейчас было». «Концепция множественности миров не вызывает в тебя отторжения?» «Не самое странное, что я слышал в жизни. Дофига людей вообще в Бога верят». «Миров действительно множество. Они образуют фрактальную структуру, которую принято называть мультиверсумом, и между ними можно иногда перемещаться». «И каким же образом?» Тут же задал самый главный вопрос я. «Разными», — уклончиво ответил старый. «В основном для этого нужен специальный талант, как вот у него». Все посмотрели на Сандера, который лежит на моем топчанчике. «Он не выглядит сейчас очень одаренным и талантливым». А вот почти дохлым еще как. Он очень слабый глойте, но других у нас нет. Как ты его назвал? Глойте. Так называют тех, кто проводит людей из одного мира в другой. Не знаю, что значит само слово, оно не из нашего языка. Ты как будто и не удивился. Ну, то, что этот шипст учинил в Макдаке, было не только своевременно, но и наглядно. Спасибо, кстати. «Се-а-шо?» — тихо спросил Стопчана очнувшийся сандер «Да, все хорошо. Ты молодец, отлично справился», — ответил ему дед Валидол таким тоном, которым разговаривают с детьми. «Как себя чувствуешь?» «Утал. Конечно, устал. Отдыхай». сандер откинулся на подушку и закрыл глаза. «Ладно, множественность миров, допустим. Беженцы? Верю. Но от меня-то вам что нужно?» чтобы ты кое-куда сбегал и кое-что передал». «Вы тут вроде давно обретаетесь. Наверняка слышали про курьеров. Это такие специальные люди, которые за небольшую денежку...» «Да-да, разумеется», — перебил меня старый. «Но нам нужен курьер в другой мир, тот, из которого мы пришли. Там кое-кто остался, и мы никак не можем выйти с ним на связь». «А почему это должен быть именно я, а не, например, Йози?» «Зачем втягивать посторонних? Вы, похоже, не слишком компанейские ребята». «Сандер сказал, что ты правильный. Игрём у тебя правильный». «Айльный», — подтвердил голос Стопчана. «Что-то он в тебе увидел», — вздохнул старый. «А он, какой бы ни был малохольный, а всё же глойте. Ты согласен?» «Прогуляться в другой мир? Не такое предложение, на которое просто ответить «да» или «нет», не уточняя детали». Вы, небось, не зря оттуда свалили. Для тебя там не опасно. Нас, ну, скажем так, могут не захотеть отпустить. Но ты никому не интересен. Мы со своей стороны постараемся компенсировать беспокойство. Даже так. Ты наверняка заметил, что мы тут не процветаем, но что-нибудь интересное найдем. Вот, например, в качестве жеста извинения, что не рассказали сразу, я готов предложить тебе мотор. Обычный УМЗ, но почти новый перебраны бери и ставь это не обяжет тебя согласиться и если ты узнав детали откажешься он все равно твой как тебе предложение звучит заманчиво признал я уболтал давай мотор утром меня разбудил хриплый сигнал и удары чем то тупым и тяжелым в дверь гаража надеюсь что головой которую я вот сейчас кому то на хрен отшибу Однако, когда я выскочил за ворота помятым, не выспавшимся и с трубой в руке, меня встретили искренние улыбки. Малорослые и чумазые работники деда Валидола чуть ли не кланялись выгружая из багажника ржавой двойки уазовский мотор. Как он их назвал? Гремлянг? Мне сразу вспомнились сказочные гремлины, которые якобы живут внутри всякой сложной техники. Они, но улыбавшись, отбыли в освояси, а я начал монтировать в воротном проеме лебедку. И когда появился Йози, своим обычным образом, просто обнаружившись в какой-то момент на любимом пенечке, я уже ее закрепил, обвязал мотор тросом и зацепил обвязку за крюк. Дальше дело муторное, но несложное. Лебедкой подняли мотор, закатили под него уазик, приопустили, насадили первичным валом сцепления и прихватили картер к коробке. Дособирали на весуху, воткнули радиатор, сбегали до колонки, налили воды — Завелся и поехал, как миленький. Неплохой мотор подогнал мне старый. Что, разумеется, меня ни к чему не обязывает. Ага. Осталось накинуть морду и крылья, закрутив при этом сто-пятьсот мелких болтиков в самых неудобных местах. И машина, в принципе, готова к эксплуатации. — Слушай, — спросил вдруг Йози. — А у тебя есть какая-то цель в жизни? — Нет, Йози, хрена нету. Живу как кузнечик, прыг да прыг пока не придет лягушка». «Какая лягушка?» — удивился Йози. «Полная и окончательная. Представьте себе». «А в судьбу веришь?» «А должен». «Сандер считает, что у тебя предназначение». «Слышал анекдот про солонку?» «Нет», — ответил Йози. «А при чем тут солонка?» ну «Вот представь себе. Помер некий человек. Попал на тот свет. Увидел Бога. И спрашивает его». «Господи, вот прожил я 74 года, прошел войну, голод, учебу, работу, вырастил детей, похоронил родителей, трудился, боролся, болел, страдал и радовался. Но в чем же именно был смысл моей жизни?» Посмотрел на него Бог, вздохнул и говорит. «Помнишь, 72-й год, поезд Москва-Армавир?» «Помню, Господи». «Помнишь, ты еще выпил тогда в купе с попутчицей и в вагон-ресторан ее повел, думая развести на секс?» великие грехи, мои господи!» «Да что вы все про грехи!» «Помнишь, там за соседним столиком мужичок такой сидел, в пиджачишке тертом, солонку попросил тебя передать?» «Помню, господи!» «И ты ему солонку передал!» «Ну и что, господи?» «Ну и вот!» Йози задумался... Некоторое время он молча орудовал маленькой трещоткой на 10, прикручивая правое крыло. Потом сказал, «Это очень жестокая история и совсем не смешная». Так вот и я о том же. Оглядевшись вокруг, можно с легкостью увидеть, что Вселенная устроена сложно, но чрезвычайно рационально. Планетные системы и электроны летят по своим орбитам, е e равняется mc2, и фотосинтез связывает СО в углерод — закладывая в почву будущий уголь и нефть. Предполагать на этом фоне, что некая сила, которая создала вращение галактик, энергию вакуума и радиоактивный распад, имеет про тебя личный замысел, это эпических масштабов самомнения, которое внутрь меня не помещается. Пупок у меня развяжется вообразить такую свою важность в мироздании. Так что забей, Йози». Нет никаких предназначений. Все происходит просто так. На этой философической ноте мы и расстались. Йози ушел туда, куда он обычно уходит, а я выпил припасенную в холодильнике бутылочку пива и лег спать.